Заметив, что десантники остановились и все, включая Келли с братом, смотрят на них, Натан кивнул на них и спросил Мани, что здесь творится, куда они все собрались. Мани глянул на остальных. К ним уже потянулись зеваки, поглазеть на грозных американских рейнджеров. Похоже, правительство штатов снарядило отряд для дальней экспедиции в джунгли. Зачем? Опять наркокурьеры?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 Келли посмотрела ему прямо в глаза. Ее собственные зрачки оказались потрясающего изумрудно-зеленого цвета. «Чтобы искать вас, доктор Рент». Глава вторая. Ориентировка. 6 августа, 21 час 15 минут. Сан-Габриэль да кучаера Над вышел из кабинета Мани, Фунаи,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 Казалось, он смыл и отскреб себя джунгли вместе с потом и грязью, за считанные часы превратившись из новообращенного Яно Мамо в гражданина Америки. Поистине мыло, весна Ирландии способна творить чудеса, хотя запах и оставлял желать лучшего. Тошнит, не правда ли? После стольких лет в джунглях, заметил ковы попыхивая трубкой.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 Коува прыснул со смеху. «А ты думаешь, почему я убрался из джунглей?» Они подошли к вратам, сияющие огнями базы. «Через десять минут должен начаться сбор. Может, на нем что-нибудь прояснится». По дороге Нат разглядывал спящий город, пытаясь получше рассмотреть этот крошечный оплот цивилизации.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 «Точно не знаю», — покачал головой Мани. «Но все это как-то связано с твоими спонсорами. Телукс Фарма именно «Именно. Кто-то из этих типов приехал вместе с американцами, судя по виду адвокаты». Над помрачнел. «А когда этот Телукс обходился без них?» «Не надо было продавать им Экотек», — произнес Коува, не вынимая трубки изо рта. Над вздохнул. «Эх, профессор!» Подняв руки, шаман показал, что сдается. «Извини, сам знаю. Больная тема». Больная была не тем словом для Натана. «Экотек» основали 12 лет назад по проекту отца НАТО. То было целиком его детище. Фармацевтическая фирма, ориентированная на сбор сведений у шаманов в целях поиска новых растительных препаратов.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 Отец НАТО пообещал продолжить начатое ею дело, и спустя несколько лет обещание привело его к созданию Экотека, симбиоза бесприбыльной адвокатуры и выверенных до мелочей бизнес-моделей. Вот только сейчас их наследство кануло в небытие, поглощенное Телуксом. Голос Мани вклинился в размышление НАТО. Кажется, дальше пойдем под конвоем. У пропускной стояли на вытяжку два рейнджера в светло-коричневых беретах, а перед ними бразильский солдат. Тому как будто было не по себе. Натан с опаской оглядел кобуры десантников и снова стал гадать, зачем их сюда позвали. Едва поравнялись с воротами, бразильский часовой проверил документы, затем один из рейнджеров сделал шаг вперед со словами. «Приказано препроводить вас на ориентировку. Прошу следовать за мной». Он круто развернулся и зашагал вперед. Ната наглянулся на друзей и прошел ворота. Второй рейнджер занял позицию позади него. В окружении конвоиров и по соседству с расположившейся невдалеке на футбольном поле четверкой вертолетов у Ната под ложечкой. Профессор Ковы... Все это как будто не тревожило. Он, зная себе, попыхивал трубкой и преспокойно шел за провожатыми, Мани казался скорее удрученным, нежели испуганным. Их вели мимо покорюженных ангаров из листового железа, где размещалась бразильская пехота, пока не доставили к полуразрушенному с несколькими закрашенными окнами, бревенчатому по на границе базы.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 Над подивился уровню оснащения зала. Повсюду стояли компьютеры, оборудование для теле- и радиосвязи, мониторы. Посреди этого рукотворного хаоса расположился большой стол для заседаний, загроможденный кипами распечаток, карт, графиков и даже газет. По залу сновали мужчины и женщины в форме штатском. Кое-кто пополнял горы бумаг на столе. Среди этих служащих была и Келлио Обрайен. «Что здесь творится?» — недумевал Нат. «У нас не курят», — сказал профессору Коуве, один из конвоиров указав на зажженную трубку. «Разумеется». Коуве вытряхнул содержимое трубки в пыль у порога. «Спасибо». Рейнджер придавил каблуком горстку табака.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 приглашая садиться».